Глава вторая. При необходимости я могу сесть за руль, но машина у меня нет. В Лондоне личный транспорт не такой уж подспорье, если, конечно, не идти где-бы посидеть, обливаясь потом, в ожидании, когда рассосётся пробка на 25-й автомагистрали. Так что мне предстояла долгая поездка на метро. Сначала в центр по одной ветке северной линии, а потом снова на окраину по другой. Сумерки Субботний день окончательно уступал права субботней ночи. Футбольные фанаты уже рассеялись, подобно туману, а время театралов и любителей клубной жизни ещё не наступило. Мне повезло. Большую часть пути я сидел, хотя в вагоне и попахивало прогорклым жиром недавно съеденного Биг Мака. Справа от меня парень читал Гардиан, и я, заглядывая ему через плечо, читал его тоже. Так, мой любимый политический бокс в самом разгаре. Тори собираются пустить кровь своему недавнему лидеру. Министр внутренних дел отрицает грубое злоупотребление должностным положением и не желает снимать судебный запрет, мешающий СМИ рассказать, в чем именно злоупотребление заключается. Белли о правах мертвых возвращается в палату общин на третье чтение. Естественно, на деле предлагаемый биль имел другое название. Если не изменяет память, акт о перепределении законодательного статуса сверхъестественных сил. Однако таблоиды тут же его усекли, и из всех вариантов лучше всего прижился биль о правах мёртвых. Хотя лично я предпочитаю акт о живых, пока не доказано обратное. По сути, правительство пыталось провести законопроект через парламент, дабы получить возможность добавлять существенные поскриптумы ко по всем ранее принятым законодательным актам. Дело заключалось не в том, как именно должен был работать новый закон, а кто попадал в сферу его действия. Основная цель обеспечить мёртвых правовой поддержкой. Здесь и могла начаться потеха, сулящая работу миллионам юристов до скончания веков. Ведь мёртвые и возставшие бывают разными, классов и видов больше, чем песчинок на пляже или сериалов на кабельном телевидении. Как их разграничить? Где провести черту? Какая степень материализации необходима, чтобы считаться полноправным гражданином? Эти и многие другие вопросы активно обсуждались в палатах лордов и общин. А эксперты склонялись к мысли, что если проект выставят на всенародное голосование, он наверняка будет отклонён. Однако, казалось, рано или поздно придётся смириться с тем, что старые определения жизни и смерти ни к чёрту не годятся. А люди, не понявшие намёк, когда сердце перестало биться, а тленные части тела зарыли под землю, находятся пусть под минимальной, но защитой закона. «По-моему, мёртвые были с нами всегда», Просто до определенного момента вели себя довольно сдержанно. Или просто многим из них не хотелось воскресать. Насколько помню, в детстве даже особых разграничений не проводил. Просто у одних людей были руки, за которые я держался, и колени, на которых я сидел. А с другими такого не получалось. Вместо рук и коленей — пустота. Методом проб и ошибок я понял, кто есть кто, а чуть позднее научился не рассказывать о тех других взрослым. Они ведь не всегда видят или слышат печальную женщину в мясном отделе Сейнсберис, ребёнка, одиноко застывшего посреди оживлённой дороги, грязно ругающегося бродягу, проходящего сквозь стены гостиной. Особых неудобств мои секреты не приносили. Я скорее удивлялся им, чем тяготился. А что о призраков нужно бояться, впервые узнал я из детских страшилок. Привидения, призраки, подумал я тогда. Вот как и называются другие. Первым призраком, создавшим какие-то проблемы, была моя сестрёнка Кэти. И получилось так, потому что я знал её при жизни. На моих глазах папа принёс её скоррёженное тельце домой. Я видел, как он всхлипывает и отбивается от людей, пытающихся ему помочь. Кэти прыгала через какалку на улицу, которая фактически считалась игровой, закрытой для транспорта. С 8:00 утра до захода солнца сквозной проезд запрещён. Фургон службы доставки ехал слишком быстро для такой узкой улочки. Косой удар, птиц взлетела в воздух на добрых 3 м и по всеобщему мнению, мгновенно умерла. А водитель даже не притормозил. Впоследствии поподолга ходил по соседям, пытаясь выяснить, к какой фирме принадлежал фургон. Ему очень хотелось отыскать водителя раньше полиции. К счастью для них обоих, люди отвечали по-разному. Гордость хозяйки, печение Джейкопс, металбокс. Так что в конце концов Зотию пришлось оставить. Мне было 6 лет. В таком возрасте по-настоящему не горюешь, а лишь пытаешься понять, в чём дело. Что Кэти умерла, вроде бы понятно, только как понять саму смерть? Из ответов взрослых получалось: это какое-то изменение, но насколько постоянно и как его воспринимать, каждый объяснял по-своему. Лишь в одном я не сомневался. На небеса, Господу, моя сестрёнка не попала. В ночь после похорон около полуночи она вошла в детскую и попыталась забраться на мою кровать, где обычно и спала, потому что в доме была только одна детская и лишь две кровати на троих детей. Меня испугала широкая кровавая рана на лбу кэте, раздавленное плечо и облепленный гравием бок. А вот сестрёнку явно расстроили мои крики. Дальше стало ещё хуже. В то время родители сами едва держались и чисто физически не могли меня успокоить, поэтому решили отвезти к доктору. Тот заверил, после такой моральной травмы, как потеря сестры, ночные кошмары дело вполне естественное и прописал какую-то сладкую дрянь в больших дозах. Другими словами, проблему пришлось решать самостоятельно. Именно так я и понял, что умею изгонять нечисть. После двух недель ежедневных приходов к Эти я попытался ее прогнать, используя весь имеющийся у шестилетнего мальчишки арсенал оскорблений и грубостей. Сестренка лишь с удивлением на меня смотрела. Но стоило запеть «Раз костер мы разведем, два сестру на нем поджарим». Грустный маленький призрак будто всхлипнул и начал мерцать, как лампочка, которая вот-вот перегорит. Сообразив, что усилия скоро увенчаются успехом, я выложил весь не богатый репертуар известных мне песен. К эти пыталась что-то сказать, но я слышал лишь собственный хриплый голос. Когда в детскую ворвались потерявшие терпение родители, сестрёнка уже исчезла. Она исчезла, а я ли коваль, кровать снова стала моей. Казалось, я сильнее смерти, чем бы она ни была. У меня имелось оружие, способное её подчинить. Музыка Процессом подчинения я заинтересовался не на шутку. Методом проб и ошибок выяснил, что свист куда эффективнее пения, а ещё лучше игра на флейте или тинвистле. У разных людей подобный талант проявляется по-разному, но в моём случае главным оружием является именно музыка. Прошли годы, прежде чем я снова вспомнил застенчивую худенькую девочку, которая коллекционировала резинки для волос. По непостижимой причине на силой их сразу все на запястье получался большой пёстрый бублик и делилось завтраком, когда я променивал свои чипсы и бутерброды на наклейки с кадрами из сумеречной зоны, что вкладывались в жвачки. Прошли годы, прежде чем меня заинтересовал вопрос, куда же делась сестра после того, как я её прогнал. Я вырос равно, как и мой старший брат Мэттью. У нас всегда было мало общего. Но став взрослыми, мы разошлись чуть ли не в противоположные стороны. Брат сразу после школы отправился в духовную католическую семинарию в Абхолленде, ту самую, где учился Джонни Вегас. Вот только Мэтью с намеченного пути не сбился. В отличие от Вегаса, который Сана не принял и стал знаменитым комиком. С другой стороны, из брата комик бы не вышел. Чувство юмора у него практически атрофировалось. «Сами посудите». Они искренне считают гунов смешными. Я поступил в Оксфорд на факультет английской филологии, но, проучившись чуть больше года, бросил, а потом кружными и окольными путями пришёл к изгнанию нечести. Целых 6, а то и 7 лет я за деньги делал с чужими призраками то, что с духом Кэти сотворилось из чистого самосохранения. В то время изгоняющие нечесть пользовались неплохим спросом. Когда в 2000-летии, скрипя и буксуя, подкатила к конечной станции что-то произошло. Мёртвые начали воскресать всё чаще и чаще, достигнув такого количества, что игнорировать их уже не получалось. В большинстве они были кроткими или по крайней мере пассивными, но некоторые вставали из могил не стоя ноги, а отдельные вели себя не иначе как антисоциально. Мало того, что в жизнь обывателей всё чаще вторгались нематериальные духи, представители одной группы мёртвых, например, зомби, воскресали вплотьи, во а другие, лубгарус или оборотника, вселяясь в животных, изменяли их тела по более или менее человеческому подобию. В единичных случаях, при большом скоплении мёртвых на одном месте, появлялись гости пострашнее, те, кого в средневековых гримуарах называли демонами. Такое впечатление, что в аду вдруг приказали освободить номера, и его беспокойные обитатели дружно оказались на улице. Нечто подобное можно видеть на Дог-стрит в родном Ливерпуле каждый день в одиннадцать часов, когда дешёвые отели и ночлишки избавляются от постояльцев. Хотя в Ливерпуле всё не так страшно и мучительно. Столь же неожиданно появилось большое количество изгоняющих нечисть. Вероятно, подобные мне существовали всегда». или склонность к профессии заложена на генном уровне, но проявляет себя лишь при наличии достойного объекта. Мои коллеги люди странные, непривлекательные, и у каждого свой способ выполнения работы, которая заключается в том, чтобы поймать призрак, каким-то образом парализовать его, а потом отправить туда, откуда явился. Для меня каким-то образом естественно означает посредством музыки Я играю на висле определённые сочетания нот, описывающие или точнее сказать, моделирующие моё восприятие призрака. Нужно признать, что подобный талант далеко не редкость. Многие изгоняющие применяют для тех же целей ударные. Один тип, с которым я познакомился в Аргентине, надувал щёки и отбивал на них ритм. Насколько мне известно, другие используют картины, стихи, танцы и даже синкопический ритм своего дыхания. Верующие, естественно, читают молитвы, но суть останется той же, и немногие из нас этой сутью гордятся. Какое-то время, просто удовлетворяя спрос, я жил припеваючи, запрашивал максимальные суммы и получал по заслугам. Ну, в прямом, а не в переносном смысле. А интересующихся, куда деваются духи после того, как их изгоняют, посылал подальше. Кстати, только в западной философии, как выражаются получившие университетский диплом, призраками считаются души умерших. В других культурах они воспринимаются иначе. Например, для индейцев навахо призраки что-то вроде сгустков наихудших черт, отрицательные тени, её отбрасывает человек, чтобы освободиться от скверны и уйти в мир иной как можно чище и лучше. на Дальнем Востоке призраков считают эмоциональными загрязнителями, образ которых меняется в зависимости от того, кто их видит. И так далее, и тому подобное. Да-да, понимаю. Учитывая, что изгнание нечисти мой кусок хлеба, и то, что первое в моем послужном списке стоит Кэти, полезно убеждать себя и всех желающих, мол, призраки, как две капли воды, похожие на людей, в корне от них отличаются. Убеждая себя... Я усыплял совесть, и когда она спала, порой делал ужасные вещи. Одна из таких Рафи дитку. Больница Чарльз Застенджера расположена в Масвел Хилл, недалеко от северной кольцевой, на первой третьей плавной дуги Коппец Роуд. Снаружи и особенно издалека она напоминает своего прородителя рабочие коттеджи викторианской эпохи. которые объединили и переоборудовали якобы под влиянием ностальгии, а на деле – из-за финансового кризиса, случившегося на стыке веков. Но, стоит подойти ближе, видны решетки, вмонтированные прямо в кирпичную укладку девятнадцатого века, и мрачная громада нового крыла, расположенного под острым углом к старым коттеджам, которые на его фоне кажутся сущими карликами». А самые внимательные наверняка заметят магическую профилактику, начинающуюся буквально сразу за входной дверью. Миртовые ветви, круги с аккуратно вписанными в них словами на латыни "Вон отсюда", распятие, голубые эмалевые медузы. В общем, каждый шаг по направлению к больнице возвращает из викторианской идиллии к суровому настоящему. Итак, Из вечера, напоённого свежестью ещё не прошедшего дождя, я вошёл в царство толстых ковров и искусственного, тщательно поддерживаемого аромата дикой жимолости. Увы, внешний лоск уют и спокойствие давались администрации больницы с огромным трудом. Когда я открыл вторые по счёту двери и оказался в фойе, из недр здания уже слышался шум. Истеричные крики, голос мужской, хотя, может быть, и женский, скрип и скрежет. Всё это не особенно вязалось с тихой, умиротворяющей музыкой Вивальди, что лилась из радиоприёмников. Дежурившая в приёмном покое медсестра Хелен испуганно смотрела вглубь коридора. На её лице огромными буквами было написано желание сбежать. Она обернулась, наши глаза встретились, и я кивнул. «Мистер Кастер!» — с трудом сдерживая волнение, начала Хелен. «Феликс! Это он! Осмодей!» Ботан немев, она тыкала пальцем в коридор. Уже в курсе, коротко отозвался я. Но всё равно пойду. Я поспешил в закрытое отделение. Еженедельный визит в больницу Стенджера, так я называю свои посещения, хотя паузы между ними порой растягиваются на месяц, а то и больше. Чувство вины, эластичным поводком привязало меня к этому заведению, и игнорировать его натяжение иногда становится невымаготу. Однако сегодняшнее приезд в общую схему явно не вписывался. В глубине коридора, судя по звукам, творилось что-то буйное, яростное, нистовое. Участвовать желание не возникало. Но, считая себя ответственным за рафи, я понимал, что обязан всё уладить. Палата рафии расположена в новом крыле. Порой я с некоторой горечью думаю, что ушедших на её обустройство денег хватило бы на новое отделение. Потому что обшить пол, стены и потолок серебром стоило целого состояния. Из общих палат слышались всхлипы, крики и ругань. Впрочем, в больнице Стэнджера любой громкий звук тотчас же подхватывает эхо. Свернув за угол, я увидел, что в метрах в 3 от палаты Дидко собралась целая толпа, а дверь, похоже, открыта. Первой я заметил Пен, наверное, потому что искал её среди собравшихся. Она дралась с медсестрой и медбратом и ругалась как извозчик. Поразительно, но если смотреть на Пен вблизи, она кажется куда выше, чем на самом деле. Наверное, рыжие, как осеннее листво, волосы и яркие зеленовато-карие глаза придают внушительности, хотя рост моя подруга всего под метр 50. Вообще-то медработники рук не распускали, а просто не давали Пен войти. Куда она, туда и они. Получилась весьма эффектная живая стена. В остальном сцена напоминала потасовку в баре, проходящую по неизвестным мне больничным правилам. Главный врач стенджера, доктор Уэб, красный и вспотевший, пытался оттеснить пэна к двери, при этом опасаясь совершить действие, попадающее под категорию физическое насилие. Стоило ему приблизиться, пэн хлопала по рукавам и отвешивала пощёчину. Шаг вперёд, удар, шаг назад. Пэн с доктором танцевали очень странный, нервный, но на удивление ритмичный танец. Вокруг них собралось человек пять. Медбратия и медсёстры переминались с ноги на ногу, не решаясь на чреватое и судебное разбирательство в действиях против человека, не являющегося пациентом и вполне способного подать иск. Два медбрата, катаясь по полу, отчаянно тузели друг друга. Несколько шагов, и я расслышал голоса, по крайней мере, те, что выделялись из всеобщего гомона. Вы убьёте его, вы же его убьёте, так пронзительно и настойчиво может кричать только Пен. Несу ответственность перед обществом и другими пациентами больницы, поэтому не позволю запугивать себя подобным образом. Видимо, доктор Уэп начал свою тераду уже некоторое время назад и заканчивать пока не собирался. Ну, вы пришлось. Из раскрытой двери палаты пушечным ядром вылетело человеческое тело, тяжело шмякнулось о противоположную стену и упало на засаленный ковром пол. Упало лицом вверх, и я узнал Пола, медбрата, который из персонала больницы нравился мне больше всех. Пол был без сознания. Лицо багровое. Из безвольных рук выпал шприц для подкожных инъекций. Иглу обрубили, будто самурайским мечом. и из пластикового корпуса сочилась прозрачная жидкость. В устремленных на поло взглядах читалась тревога и благоговейный страх в разных пропорциях. Однако никто не шевельнулся, чтобы ему помочь. Воспользовавшись всеобщим замешательством, я быстро пробрался в пустой участок коридора перед распахнутой дверью, не дать не взять пространство между траншеями противников. Медбрат, до этого отражавший судорожные атаки Пэн, тут же повернулся ко мне и положил на плечо тяжёлую ручищу. Туда нельзя, быстро и монобно объявил он. "Пусти его", рявкнул Уэб. "Это же Кастер!" Ну слава богу, Пэн заметила меня только сейчас и, недолго думая, бросилась в объятия. Прижав её к себе, я машинально посмотрел вниз и понял, что медбратья на полу вовсе не дерутся. Один из них тормошил потерявшего сознание коллегу и волок его прочь от палаты. На полу осталось полуразмазанное кровавое пятно. «Странно. Раны-то не видно». Пен подняла голову, и я увидел в её глазах слёзы. «Фикс, пожалуйста, не позволяй им ему вредить. Это же не Рафи, а Асмадей. Рафи ни в чём не виноват». «Да, да, конечно, всё будет хорошо». Я старался, чтобы голос звучал как можно увереннее. Я здесь, я со всем разберусь. — Одна из медсестер до сих пор в палате, — заявил Уэб, прежде чем Пен успела открыть рот. — Боюсь, она мертва, но войти и проверить нет никакой возможности. Дидко взбесился. Он в гиперманиакальном состоянии и, как сами видите, буйствует. Боюсь, придется использовать газ. Услышав страшное слово, Пен взвыло. Что ж, неудивительно. Уэб имеет в виду нервно-паралитический глаз класса ФОС, мягкий нейротоксин, одно из производных табуна, разработанное экспериментальными лабораториями химической защиты в Порт-Ан-Дауне и сейчас, нелегально, разумеется, используемый во всех вооружённых конфликтах планеты. По жуткой иронии обнаружилось, что газ имеет и терапевтический эффект для лечения болезни Альцгеймера, при использовании в малых дозах, блокирует распад ацетилхолина в мозгу и тем самым замедляет потерю памяти. Позднее выяснилось, что зомби применяют этот газ для вполне аналогичных целей, чтобы приостановить неизбежную гибель своего мозга, ибо разложение жировой ткани превращает сложные электрохимические градиенты в зловонный гной. Итак, в настоящее время газ разрешено использовать в психиатрических клиниках. Он активно рекомендуется всем видам воскрешших, то есть возникает удобная лазейка, вызывающая ожесточённые споры среди доброй половины защитников гражданских прав мира. А то, что газ обладает седативным эффектом, ещё больше осложняет ситуацию. И всё-таки использовать газ на рафе решение чрезмерно суровое. Он ведь не зомби, а обычный смертный, душой которого овладел незваный и назойливый гость. А если Осмодей набрал силу, то понадобятся кардинальные меры, чтобы его остановить. Их последствия будут весьма болезненными и отчасти даже необратимыми. Позвольте мне войти первым, предложил я. Вдруг получится немного успокоить его музыкой. От напряжения у Уэба даже дыхание сбилось. Однако, в отличие от серого волка в трёх поросятах, он не собирался создавать домик. Он наоборот хотел выбраться из этой истории, причинив минимум вреда как персоналу, так и имуществу, особенно имуществу. Здравый смысл подсказывал, что я, возможно, его ключ к спасению и палочка-выручалочка в одном лице. В конце концов, Рафие бесновался не впервые, и прежде я не раз оказывался полезным. Я за вашу безопасность не отвечаю, напомнил он. Вы написали заявление об отказе от претензий к Астер, и оно до сих пор у меня хранится. В палату Дидков вы заходите добровольно и в полной мере осознавая возможную опасность, в случае получения телесных повреждений любой степени тяжести, вы заявите, что не знали о моём посещении и не положите ни пенса в ящик для сбора пожертвований, закончил я. Может, утвердим эту ерунду без зачитывания и перейдём к делу? Отвернувшись Я шагнул к палате Рафи. "Я с тобой!" закричала Пен, оттолкнув медбрата и медсестру, которые стояли в полном замешательстве, не зная, что делать в такой ситуации. Я поднял руку, пытаясь её остановить. "Пен, лучше не надо. Мой крох один шанс в том, что я нужен осмодэйевым. А вот увидев тебя, он сдерживаться не станет. Может даже набросится так из чистой злобы". Бедняжка замешкалась. Мои слова её явно не убедили. Я поспешил дальше, надеясь, Пен поймёт. Для споров сейчас далеко не лучшее время, ведь Уэбба так и подмывает начать газовую атаку. Я не просто постучал, а выбил начальные аккорды саундтрека к фильму «Кто подставил кролика Роджера» и решительно переступил через порог. Пожалуй, разумнее было бы сначала глянуть за дверь, но входить всё равно бы пришлось. А так получилось и стильно, и с музыкой. Пусть даже я снова выставил себя сомневаться круглым идиотом. Войдя в палату, я из заслонного коврами коридора попал на голый металлический пол, точнее, на амальгаму стали и серебра в соотношении 10 к 1. Она же скрывалась под белой штукатуркой стен, проблёскивая в тех местах, где графье в приступе бешенства сбил верхний слой. Итак, шаги гулко застучали по полу, возвещая о моём прибытии ещё выразительнее, чем стук в дверь. Но графье не услышал Стоя в противоположном конце совершенно пустой палаты, он яростно пинал что-то, лежащее на полу. Что-то или кого-то. Нет, слава богу, не иметь сестру. Вот она, растянулась у самого порога. Глаза закрыты, по лбу змеится тоненькая струйка крови. Рафи пытался уничтожить передвижной столик с лекарствами. Добрая сотня разноцветных таблеток рассыпалась по полу и хрустела под ногами. Краем глаза я заметил, что Пэ, опустившись на колени, пытается нащупать у медсестры пульс. Достав свистл, я поднёс его к губам, но не успел взять и ноты, потому что Рафь вдруг запрокинул голову и взвыл, будто в огонь. Порежав в кулаке колбу, он судорожно дёргался из стороны в сторону, а потом прижал ладонь к подбородку и внзил ногти так глубоко, что на коже осталось восемь параллельных ранок. Всё, пора вмешаться. Нащупав отверстие, я как можно тише сыграл вступительный аккорд. До тех пор дидко полностью меня игнорировал. Вот и хотелось войти в определённый ритм прежде, чем он поймёт, что у него гости. Вы при первом же звуке рафия обернулся. Горло конвульсивно сжалось. Пришлось сделать паузу. Бледное, аскетически красивое лицо перекосилось от напряжения. Густые чёрные волосы пропитались потом и свились в мелкие колечки, а глаза Зрачки, радужка и даже белки были такими чёрными, что казалось, поглощали весь имеющийся в палате свет. В принципе, подобное я видел и раньше, но почему-то на этот раз всё выглядело намного страшнее. Чёрнота буквально переполняла глаза, и ещё немного, и на меня вылется. "Кастар", прогудел он. Разве человеческое горло способно воспроизводить такие громкие и грубые звуки? Это не голос, а хрип воздуха заборника реактивного двигателя. На долю секунды другое лицо едва не проступило сквозь кости мышцы и покрасневшую кожу бедного Рафи. Как мило, как мило ломать твою. Не напрягись его мускулы перед прыжком. Те слова стали бы последним, что я услышал в жизни. Мне чудом удалось увернуться всем корпусом подальше от его цепких пальцев. Почти одновременно я сыграл не мелодию, а сочетание пронзительных неблагозвучных звуков, которые использовал на рафии прежде. Обычно положительный результат не заставлял себя ждать. На этот раз с таким же успехом можно было сыграть Боже, храни королеву на собственной подмышке. Словно кот, Рафи развернулся в прыжке и кулаком ударил меня по виску. На секунду перед глазами всё задрожало, и мир стал чёрно-белым. Вистел вылетел из рук и с громким стуком упал где-то вдалеке. Рафи приземлился мягко, почти не слышно, и, широко ухмыляясь, наступал на меня. Пен будто приросла к стене. Ни Дитко, ни я ее не замечали. Зато она следила за происходящим во все глаза и ждала момента, чтобы вытащить медсестру из зоны боевых действий. Отличный план. В любом случае, лучше, чем мой. Даже если останусь живых, без висла мне здесь делать нечего. Попробовал заехать кулаком. Рафи блокировал мой хук, даже не избавив шага. А вот контратака получилась, что надо. Ладони Дитко распластались, пальцы напряглись, став похожими на вязальные спицы, и обе руки метнулись вперед с такой скоростью, что сначала я услышал свист рассекаемого воздуха, а через секунду почувствовал силу удара. Я отшатнулся, изо всех сил стараясь не терять бдительность, но это было всё равно, что бороться с лавиной. Меня повалили на пол коридора, словно безвольный манекен, и пальцы Рафи начали смыкаться вокруг моего горла. В чернущих глазах не было ни капли сострадания, я бешено лупил по запястьям Рафи и на секунду вырвался из тисков, но, увы, ожидаемого облегчения это не принесло. Руки дитко двигались со скоростью строб вспышки, и казалось, одновременно находились в нескольких местах. Всё моё сопротивление приводило к тому, что сильные пальцы перемещались из стороны в сторону, но давление на горло не ослабевало. Я понимал, нужно сделать хотя бы один вдох, будет воздух, смогу свистеть, пусть даже без помощи музыкального инструмента. О, вы такого шанса мне не предоставили. пальцы сжались ещё сильнее, откуда-то из одной души стало подниматься тьма, такая же непроглядная, как два колодца, в которые я смотрел. За спиной Рафи показалась Пен. Схватив ладонь детку, она попыталась её сдвинуть, но ловкие пальцы выскользнули и снова застрабировали, находясь сразу в нескольких местах. Рафи пожал плечами, на секунду замер и резко ударил головой в грудь Пен. Когда та, потеряв равновесие, упала, он снова вернулся к прежнему занятию, то есть продолжил меня душить. Ещё немного и силы бы кончились, а за ними и игра, и я сам наверняка тоже. И внезапно за спиной дидка появилась крупная коренастая фигура, и вокруг его шеи обвилась мускулистая чёрная рука. Пол. Лицо бледное, напряжённое. Однако удивляла не это, а поразительная продуманность каждого движения. Используя преимущество в весе и силе, он тянул Рафик к себе до тех пор, пока пальцы вокруг моего горла не начали слабеть. Дитко беззвучно зашипел и, пытаясь освободиться от пола, поднял руки. Несмотря на слабость и оцепенение, я заставил себя двигаться, потому что понимал, второго шанса может просто не быть. Сгруппировавшись, я оттолкнулся и и направил всю свою массу в центр тяжести Рафи, одновременно двинув ему в челюсть. Потеряв равновесие, Дитко выскользнул из объятий пола, и мы оба наконец-то освободились. Обернувшись, я сжал кулаки, готовый отразить очередное нападение. Но с Рафи что-то случилось, и он внезапно обо мне позабыл. Даже с места не сдвинулся, а из разверства во рта вырвался протяжный, полный боли и скорби вой. Похоже, Дитко вообще не почувствовал моего удара, а страдал из-за чего-то другого, со мной никак не связанного. Опустившись на колени возле Рафи, Пол нащупал его пульс, затем осторожно поднял веки и проверил глаза, и, наконец, дёсны и зубы. На последнее сам бы я ни за что не отважился. Дитко продолжал выть прямо в лицо Пола, видимо, окончательно забыв о нашем присутствии. К порогу подошли два медбрата, которые, глядя на Рафи сверху вниз, явно не решались к нему прикоснуться. Пол поднял глаза и, заметив коллег, показал на палату. "Карен, перекричайте нечеловеческие вопли Рафи, оказалось не так-то просто. Она до сих пор там! Вытащите её в коридор!" Медбратья выстроились будто по стойке смирно, а затем послушно вошли в палату. Скрючившись у самой двери, я прекрасно видел, что происходит внутри. Коллеги Пола склонились над девушкой, один потрогал ей лоб. Медсестра пошевелилась, испуганно вздрогнув от его прикосновения. Так, она ранена, возможно, серьёзно, но по крайней мере жива. Облегчение из-за позд delayed шока накрыли с головой. Внутри что-то забурлило, будто желудок наполнили сернистым нефтяным газом, который быстро поднимался по пищеводу. А потом пришлось ложиться пополам. Меня сильно вырвало. Далеко не сразу я вновь смог оценить обстановку. Когда наконец получилось, я сообразил, что жуткие завывания Рафии сменились гробовой тишиной. Пен Боюкола его словно ребёнка, а Пол, присев неподалёку, в очередной раз прижал указательный палец к обнажённому запястью Рафии. Вот он, профессионализм. Отрешившись от происходящего, Медбрат нащупывал пульс. Осторожно ступая по испачканному ковру, к нам подошёл доктор Уэб. Его взгляд метнулся к Пен, которая, прижав голову Рафи к груди, чуть слышно обормотала ласковые слова и убирала с толпа потные кудри. Судя по всему, Дитко спал крепким глубоким сном смертельно уставшего человека. Грудь поднималась и опускалась в такт мерному дыханию. Однако Уэб, велев подчинённым заняться наведением порядка, то и дело бросал на него тревожные взгляды. Ноги тряслись, но я заставил себя подняться, кое-как расправил смятый воротник и поморщился от боли в не менее смятом горле. «С чего всё началось?» — хрипа спросил я у Уэбба. «Ни с чего!» — мрачно смехнулся он. «Абсолютно ни с чего! Карен с Полом принесли Дитку вечернюю дозу лекарств, и он их принял». Всё шло нормально, и вдруг... Ну, вы сами видели. Дитко закричал, а когда Карен попыталась его успокоить, бросились на неё. Хорошо, хоть и не убил. Я молча кивнул. Ну, что тут скажешь?» Однако Уэб ожидал ответа. «Кастер», — решительно заговорил он. «Я давно собирался поднять эту тему, но после случившегося откладывать разговор нельзя. Рафаэля Дитко мы приняли, полагая, что сумеем ему помочь. И ошиблись». Дитко нужны специализированные условия, которые в нашей больнице создать нереально. Я украдкой взглянул на Пен. К счастью, она ничего не слышала. Для таких случаев, как у Рафи, никаких спецусловий не существует. Я малол ерунду, и Уэб прекрасно это знал. Просто не хотелось, чтобы Рафи в эти условия помещали. Существует клиника метаморфической онтологии, напомнил Уэб. Рафи не лабораторная крыса. Но он и не душевно больной. Здесь ему не место. «У нас же договор», — заявил я, выложив туза. Уэп побил и его. «Подлежащий расторжению, если риску будет подвергаться благополучие других пациентов и сотрудников», — наизусть процитировал он. «Полагаю, спорить не о чем». «Давайте найдем компромисс», — пожал плечами я. «Нет, не найдем». — покачал головой Уэбб. — Подбирайте другое место, Кастер. Даю вам двадцать восемь дней. — Уэбб, вы просто душа-человек, — прохрепел я. — Нужно стать построже, иначе вами начнут пользоваться. Доктор взглянул на меня строго, даже с презрением. — Никто не скажет, что вы не пытались, — процедил он. Полумесяц казался серпом холодного огня, превращавшим всё вокруг в чёрно-белую фотографию. Я свернул в розарии, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Впрочем, и то, и другое было относительно. Из здания больницы по-прежнему доносились крики и стоны, хотя после леденящего душу воя Рафи они воспринимались не иначе, как тишина. Дитко спал, но Пен никого к нему не подпускала. По крайней мере, пока. «Думаю, часа им хватит», А потом я вернусь и посмотрю, не нужна ли моя помощь. Прислонившись к солнечным часам, я взглянул на стройный ряды шпалер, увенчанных нежными ароматными бутонами. За ними открывался весьма посредственный пейзаж: высокий забор с оторочкой из колючей проволоки, а дальше шесть полос северной кольцевой, по которой даже в столь поздний час плыл непрерывный поток огней. Подыскивайте другое место. О, бы легко говорить. На его стороне важное дополнение, мелким шрифтом пропечатанное в нашем договоре. Выполнить предложенное сложнее. Если только как он советовал, я не соглашусь отдать Рафи на милость сотрудников клиники метаморфической антологии в Падингтоне. Но это будет жестом отчаяния, а для него, как мне кажется, ещё не время. А давая должное интеллекту моего бывшего спарринг-партнёра Дженни Джейн Малбридж, Я, как никто другой, знаю о её недостатках в отношении к пациентам. Что касается сердечности, гуманизма и прочих человеческих чувств, их профессор Малбридж законсервировала донадобности и спрятала в надёжном месте. Я стоял, прислонившись к солнечным часам и портил своим присутствием идиллический пейзаж Разария, когда в метрах в 15 от меня из густой листвы выпрыгнули три маленькие фигурки. И совершенно беззвучно понеслись по лужайке. Девочки двигались треугольником. Впереди самая старшая, высокая, две другие по флангам. На дальней стороне лужайки плотно росли высокие дубы, но этой троице деревья не мешали. Строенные фигурки проходили сквозь стволы, будто они были из воздуха. Когда добрались до стены, отделявшей территорию больницы Стенджера от Колдвольского леса, старшая девочка, на вид лет 13, Точнее, ей исполнилось 13 на момент смерти. Остановилась и посмотрела на меня, затем откинула назад пепельные волосы и помахала. Я помахал в ответ, и девочка прошла сквозь стену вслед за подругами. Итак, я снова встретился с призраками девочек, которых в конце сороковых убил настоящий Чарльз Стэнджер. Впоследствии он, естественно, недобровольно отправился в Бродмур, где провёл остаток дней. Е завещал свою недвижимость учреждению, ныне носящему его имя. 60 лет призраки девочек были прикованы к старым коттеджам, словно щенки к будке. В принципе, многие призраки накрепко связаны с конкретным местом, которым чаще всего оказывается место смерти или гибели. Но, по жуткой иронии, этим девочкам предстояло общаться с невменяемыми преступниками до скончания веков, ну, как минимум, пока не закроется больница. Однако примерно год назад я устроил им небольшой концерт. Прямо в больничном парке сыграл пару куплетов в шотландской национальной песенке, намеренно оборвав её посередине. В результате девочки не изгонялись с территории больницы, но могли добровольно её покидать. С тех пор я неоднократно слышал, что юные призраки появлялись и в развлекательном комплексе Тракадерро и в шедуэле на воспетый Уилфрадом Оуном лестница. Однако в качестве опорного пункта они до сих пор использовали больницу Стенджера. Наверное, привыкли. По прошествии 60 лет она стала им родным домом. Я всё ждал, что они переберутся в другое место. Должно же быть что-то лучше этого оказавшегося столь негостеприимным мира. Тем не менее, на неизбежный шаг девочки пока не решались. Гуляя по парку, я в конце концов оказался у противоположной стороны здания, где трава уступала место асфальтовому пятачку автостоянки. Перевалило за полночь, так что машин было 1-2 и обчёлся. Личный транспорт сотрудников и старенький Ford Mondeo Pen. Пол стоял, прислонившись к машине скорой помощи, наслаждался одиночеством и курил тонкую, сильно пахнущую сигарелу. Взгляд у него хоть в гроб ложись. Как дела? остановившись, спросил я. Медбрат выпустил струйку сизого дыма и покачал головой. Мать твою, а как они могут быть после такой потасовки? сердито отозвался он. Моя старуха просит найти работу поспокойнее. И чёрт подери, она права. Зачем мне всё это? Спина болит, как после 10 раундов с Майком Тайсоном, левый глаз не открывается. У Карен сотрясение. Опятьня Графаэль снова вляпался по самое некуда. Удивительно. Пол бы беспокоится о Рафи после всего, что сотворил злобный гость в теле дитку. Боже. Ну и душа скрывается за шкафообразной наружностью. Я рад, что ты до сих пор не уволился, с чувством сказал я. Сегодня ты спас мне жизнь. Спасибо огромное. Всегда, пожалуйста. А вот твой босс полный козёл. Верно подмечено. Я тоже встал у машины, но против ветра, чтобы не заниматься пассивным курением. — С Рафи будет всё в порядке. — Ну, то есть не хуже, чем сегодня. Медбрат изумлённо вскинул брови. — Лицо из царапана, два пальца сломаны, — перечислял он. — Челюсть, вероятно, тоже, а те штуки на груди похожи на волдыри, будто под ребрами бушует пламя. — Но ты же знаешь, что я прав. Пальцы к утру срастутся, равно как и челюсть. если я вообще её сломал. А ожоги, небось, уже прошли. Уверен, на груди не осталось и следа. У Рафи сильный иммунитет. Наверное, всё дело в отличном питании и физических нагрузках. Во взгляде пола сквозило лёгкое подозрение. Не на него ли направлены мои плосковатые шуточки? Он сокрушённо покачал головой. Вероятно, в моём лице не было ни тени насмешки. «Кастар, твоя девушка высший класс». сделав глубокую затяжку, проговорил пол. Настоящая леди. Но за Рафаэля сражалась до конца, даже доктора Уайба не испугалась. Медбрат ослабился. Её пыл и искренность самое лучшее, что я видел за этот ужасный вечер. Да, такую как Пен во всём мире не сыскать. Однако она не моя девушка, то есть мы просто друзья. Воспоминания, разбуженными по весне муравьями, полезли из заброшенных тайников памяти. Пришлось загонять их обратно. Пен... Пен и Рафи одно время встречались. Когда мы вместе учились в университете, у них был... Я замялся, подбирая слово, которое точно передавало бы суть отношений между Пен и Рафи. Похоже, такого просто нет. «У них был роман», — сбивчиво закончил я, — «но недолго». Рафи слыл настоящим Дон Жуаном. Несколько секунд мы стояли молча. Он был моим лучшим другом, объявил я, понимая, насколько странно и неестественно звучат слова. И лучшим другом Пен, как до начала конфетно-букетного периода, так и после его окончания. Рафин нравился всем. Знал бы ты его, он и тебе бы понравился. Знал бы я его? с болью в голосе переспросил Пол. — Ну, ты понимаешь, о чём я. — Да, — признал медбрат. — Пожалуй. Давно хочу спросить, кто живёт в его теле. — Демон Осмадей. Силище неимоверный. Он в специальной литературе описывается. — В специальной литературе? — удивился Пол. — Что это за литература такая? — Ланцет? — Саентифик Американ? — Не совсем. — Не совсем. Я имел в виду книги, написанные занудами натурфилософами 500 лет назад. Гримуары, пособия по чёрной магии. Так или иначе, в них Асмодей ставят на самую вершину дьявольской иерархии. С таким лучше не связываться. А вот Рафи решился. Пару лет назад он попробовал вызвать Асмодея. По-моему, хотел сыграть Фауста, получить древние запретные знания из первоисточника, точнее, купить у поставщика Но вышло иначе. Каким-то образом осмодреев, вселился в него и начал жечь изнутри. Сухие, банальные слова разберидели целые хворох разрозненных воспоминаний, эпизодов, отпечатавшихся в сознании ночи. Благодаря особенностям моей умственной деятельности, в памяти большей частью остались звуки: резкое, неглубокое дыхание Рафи, удлиняющиеся паузы между вдохами, хриплое скрижещущий смех Словно кровь, бурлящая из чёрной пустоты, которую я видел в разверста морту дитко. Бесконечное бормотание и шипение кипящей воды. Мы посадили Раф в ванну со льдом, потому что отдельные участки его кожи из багрово-красных стали чёрными. Однако через минуту лёд растаял, а вода запузырилась, словно варива в ведьмином котле. "Ты всё это видел?" спросил Пол с определённым, как бы помягче выразиться, скептицизмом. Вы им страдают не только копы. Большинство людей проводят границы, которые нельзя переступать, и сдвинуть их потом ой, как непросто. Среди ночи позвонила его подружка. Рафи звал меня по имени, и голос вроде был его, а не того незваного гость. Поэтому девушка взяла его дневник и на последних страницах нашла мой номер. Когда я к ним приехал, Оказалось уже поздно, и ничего не получится. Но я всё равно попробовал. Что именно попробовал? Сыграть мелодию. Полке внул. Однажды, угощая его пивом, я рассказал, чем зарабатываю на жизнь и как именно это дело. Видишь ли, неохотно продолжал я. Мне тогда казалось, в теле Рафи живёт человеческий дух, призрак. С демонами на тот момент сталкиваться не приходилось. поэтому, вслушиваясь, я искал именно человеческий дух, а когда нашёл, начал изгонять при помощи музыки. Затем минут через десять до меня вдруг дошло, что на крючок попался дух Рафи. Я выселял его из его же собственного тела, заканчивал то, что начало с моды. Я попытался уничтожить результат собственных усилий, примерно в середине мелодии сменил тональность и заиграл противоположное тому, что подсказывали инстинкты — в надежде закрепить дух в теле. У меня вроде даже получалось. Вроде даже. Я уныло кивнул. Ага, вроде даже. Я сложил Рафи воедино, но параллельно припаял к нему Асмодея, что, естественно, в планы не входило. С тех пор они и теснятся в одном теле. Именно поэтому в большинстве случаев Асмодея меня не трогает. Если и надеется освободиться, рано или поздно я ему понадоблюсь. Он в курсе. И просто ждёт, когда я соображу, как это сделать. Я нахмурился, коснувшись пальцами синяков на плече. Не знаю, что сегодня на меня нашло. Асмодеев ведь понял, кто перед ним. Но в кое-веки ему было на это плевать. Наоборот, он с удовольствием испробовал на мне свою силу, будто не ожидал, что такая возможность вообще представится. Повисла тишина. Чувствовалось, мой рассказ кажется полуерундой. Несмотря на то, что он видел своими глазами, впрочем, я тоже посчитал бы его нелепицей, если бы впоследствии на собственном же опыте не пережил куда более страшные события. О подобном философы стараются даже не думать. Наконец, медбрат открыл рот, чтобы что-то сказать, но помешал столько высоких каблуков о мокрый асфальт. Пен вышла из тени больничного здания и направилась к нам. Мамов мой вопросительный взгляд, она выжила слабую улыбку. Он спит как дитя. Отлично. Практика подсказывает, что Рафи проснётся ближе к завтрашнему полудню. Чем активнее астмадей, тем больше устаёт Рафи. Так что самое разумное позволить ему как следует выспаться. Пенки внула, но по лицу было видно, что она не верит в мою сказку под названием Время лечит любые раны. Раньше он никогда себя так не вел. Осмодей злобный, жестокий и слегка ненормальный, но это...» Не договорив, она озадаченно пожала плечами. Пэн не ошибалась. На моей памяти приступ дикой ярости случался впервые, и я не понимал, что он мог дать Осмодею. В прошлом сам демон утверждал, дескать, избрал тактику выжидания, зная, что рано или поздно я исправлю собственную ошибку и освобожу их с Рафи друг от друга. Сегодня, казалось, у него кончилось терпение, и то, что заменяет демонам здравый смысл. Хотелось выдать что-нибудь ободряющее, но помешал пол. Медбрат бросил недокуренную сигарету, раздавил на скамтуфле, а затем потянулся, как в спортивном зале перед разминкой. Ладно, ребята, мне пора прощаться. Дежурство заканчивается в 2 часа ночи, так что хватит прокладываться. Мой вам совет: отправляйтесь спать. — У вас обоих очень усталый вид! — коротко кивнув, Пол зашагал к зданию больницы. — Ещё раз спасибо! — проговорил я вслед его быстро удаляющейся спине. — Не я за что! Я пришлю счёт! — По-моему, он совершенно прав, — повернувшись к Пен, сказал я. — Если, конечно, тебе не хочется цыплёнка Виндалу. Гастрономическую экзотику из Финчли можно отвезти буквально в паре шагов от нашего дома. Пен покачала головой. У меня встреча, объявила она. С Дзеланом. С Дзеланом? Ах, да, с Дзеланом Форстером, доктором Эболитом. Совсем про него забыл. Честно говоря, приступы амнезии случаются каждый раз, когда Пен про него рассказывает. Вообще-то я давно отказался от мысли дать вторую жизнь нашим с ней отношениям, но при мысль, что Пен встречается с кем-то другим, становится немного не по себе. Она ведь вершина треугольника, который образуют вместе со мной и Рафи. Знаю, знаю, я рассуждаю как эгоист, и ненавижу себя за то, что не радуюсь её попыткам наладить личную жизнь. Поэтому, когда Пэн упоминает своего нового бойфренда, страстного, богатого, разъезжающего на Лексусе, изучающего обряды друидов и вечно козяряющего медицинским дипломом, я старательно изображаю радость и энтузиазм. Да? Отличная идея, воскликнул я. Желаю приятно провести время и хоть немного развеяться. По-моему, ничего особенного дела не планирует. По телефону сказал, мол, день сложился ужасно, И он хочет меня увидеть, дабы обрести душевное равновесие. Я объяснила, что еду к Рафи, и он предложил встретиться позднее. Порывисто обняв меня, Пен села за руль. "Давай подвезу", предложила она, не закрывая дверцу, чтобы мы могли разговаривать. Я на секунду задумался. Поджилки до сих пор тряслись от ужаса, охватившего меня, когда увидел медсестру, безвольной куклой распростёртую на полу камеры Рафи. Пожалуй, сейчас лучше побыть на свежем воздухе, и одному. Спасибо, но мне хочется пройтись, покачал головой я. Тогда до завтра, Пан захлопнула дверцу и покатила прочь. Мондеус слегка раскачивался. Машина старая, вот подвеска и разболталась. Итак, в моё распоряжение целая ночь. Вау. Одной прогулки оказалось мало. Следующие несколько часов я старательно боролся с тревогой и волнением в барах и ночных питейных заведениях от Финчли до Кингс-Кросс и дальше. Посередине пути, опрокинув пятый или шестой виски со льдом в какой-то псевдо-ирландской дыре на Кэнтиштаун-Роуд, я понял, что внутренний дискомфорт никак не связан с произошедшим в больнице Стенджера. В воздухе витало нечто над сонным, ничего не подозревающим городом, Нависла гора эктоплазменных шлаков, которая грозила вот-вот сорваться вниз. Домой я вернулся в четвёртом часу. Пен живёт на Ternpike Lane в огромном особняке неизвестного стиля, построенном в 90-х годах XIX века. Он выглядит чересчур массивным даже для высокого викторианства и стоит на склоне холма, так что подвальные комнаты Пен заднего фасада оказываются над землёй и выходят прямо в сад. Прежде чем войти, я по привычке взглянул на окна. Горив в них свет, я бы раздавил с Пен бутылочку или, как минимум, пару стаканов. Увы, в доме было тихо и темно. Пен, наверное, осталась в пиннере у своего эболита. Ещё один признак того, что она совсем потеряла голову. Ведь дом на Терн Пайк Лейн нечто большее, чем место, где лежат её вещи. Это храм её индивидуальной религии? оплот силы, пещера, где она верховная жрица и проживающая по месту службы гадалка-прорицательница. Я снимаю комнату под самой крышей, на приличном расстоянии от матушки и земли, что идеально соответствует моему образу жизни. В дополнение ко всему, званым и незваным гостям приходится взбираться по нескольким пролетам крутой лестницы, и я заранее узнаю об их визите. Я быстро скинул одежду — И два, упав на кровать, уснул. Не знаю, как Рафи, а вот я пропустил воскресное утро почти полностью. Глаза открылись ближе к обеду, когда яркие солнечные лучи, подобно маньяку с бензопилой, прорезались в брешь между занавесками. Распухший язык не слушался, а похмелье казалось скорее психоэмоциональным, чем физическим, или даже анимистическим. Страдало не тело, а дух. Как бороться с таким состоянием? Каким клином вышибить впившийся в сознание клин? Пен до сих пор не вернулась, так что я позавтракал в одиночестве на озаренной солнцем кухне, испытывая слабое ощущение нереальности. Непроглядный мрак ночи дышал предчувствием беды. То, что тягостное ожидание кончилось ничем, вызывало невыносимую досаду, будто реальность ставила под сомнение мои интуитивные способности. Однако, если над Лондоном всё-таки весело подобие домоклого меча, все предметы наверняка был как следует прикреплены в соответствие со стандартам безопасности, утверждённым Европейским Союзом. Я целый день рыскал по дому, словно страдающий геморроем отшельник, ожидая, когда вернётся вчерашнее чувство безысходности. Но оно не вернулось, и никакая катастрофа не грянула. От нечего делать, я сел смотреть доисторические серии Faulty Towers, которые показывали по кабельному телевидению. Вот только постоянно забывал смеяться. Пен вернулась в начале пятого и нашла меня в подвале. Я кормил свежей бараньей печенью двух её воронов, Артура и Эдгара. Она расстрогалась чуть ли не до слёз. "Право же фикс, не стоило затрудняться", воскликнула она, сжимая мне руку. Зря, совершенно зря. Я весь перепачкался в липкой крови и слизи. Они могут и поголодать, но всё равно спасибо. Я боюсь с ними ссориться, вдруг с новым видом корма меня спутают, проворчал я. Чёртовы гарпии, скоро вымохну до размера серёг. Пен выглядела усталой и не слишком довольной. Обычно после свиданий с оболитом она порхает как на крыльях, так что я был заботлив, внимателен и немного любопытен. «Ну, как всё прошло?» — спросил я, многозначительно поднимая брови. «Нормально». Пен пожала плечами и слабо улыбнулась. «Да, нормально». «Я ждал подробностей». Но Пен, встретив мой взгляд, несколько секунд молчала, а потом снова пожала плечами. У Дилана не было сил. Смена получилась тяжёлой. Пришлось доделывать работу за коллегами. Сегодня ему вообще не следовало появляться в больнице, но он поехал. Всего на часок. Сказал, что не до конца уверен в докторе, который после него заступил на дежурство, и хочет увидеть пациентов. Так что я прошлась по Камдон-маркету, а потом мы встретились и вместе пообедали. Рафина весёла. Да, мы поехали сразу после ресторана, но он спал. Я же говорил, проснётся, будет как новенький. Пэн мрачно кивнула, но тут же просияла, очевидно обрадованная какой-то новой мыслью. Джилан сказал, что может выписать лекарство, которое ослабит осмаде и снизит его активность. Он хочет встретиться с доктором Уэбом, чтобы тот позволил провести кое-какие анализы. Я удивлённо приподнял бровь. Попробовать стоит, отозвался я. Но ты вроде говорила, что Джилан к столом. Скорее к остоправ, то есть остеопат, неодобрительно глядя на меня, поправила Пен. Но в ординатуре он изучал эндокринологию. Когда я вошёл в маленькую ванную вымыть окровавленные руки, Пенд двинулась следом. "Нет, только не очередная лекция о бесконечных достоинствах Диллана. Вы в последнее время эта тема стала любимым коньком Пен. Так что слушать пришлось. Диллан такой милый", начала она. "Казалось бы, он должен препятствовать моим поездкам к Крафу, учитывая, ну, учитывая наш студенческий роман, но Диллан хочет, чтобы я была счастлива". Пока он не передумал, проси чистый бланк рецепта с подписью и печатью, предложил я. Пен интереснула меня по плечу, но я воспринял этот удар как подобает мужчине. Я на собственном опыте убедился, любое саркастическое замечание о докторе Болите карается суровым наказанием. В какой-то мере странно, что Пен с ним встречается. Она не стремится к материальным благам, а богатство воспринимает скорее как признак душевного заболевания, чем как жизненную цель. Однако достаток успешности и серебристо-дымчатый Лексус Дилана уравновешивается тем, что он оват, то есть относится к низшей, но очень почтенной степени Ордена Друидов и готовится стать жрецом. Они и познакомились на празднике солнцестояния, на каком-то обдуваемом семью ветрами холме в Пембургшире. Для Пен в язычестве не существует ни степеней, ни иерархии. Тем не менее её покорило, что молодой обеспеченный доктор тянется к духовной правде и переживает не только о технике замаха при ударе по теннисному мячу, а ещё он понял суть проблемы с Рафи, что у многих откровенно не получалось. Другими словами, это та и болит чуть ли не святой. Хорошо, что мы с ним не встречались. Если бы противоположности притягиваются, деланы я влюбились бы друг в друга с первого взгляда, оставив бедную Пен неудел. «Слушай, а ты не испытываешь разъедающий душу страх, который ничем конкретным не объясняется?» При определённых обстоятельствах такой вопрос показался бы странным, но Пен знала, из моих уст это то же самое, как если бы доктор спрашивал, когда она в последний раз ела. Вопрос ёмкий, да и формулировка прозвучала не совсем обычно. Поэтому Пен задумалась». Нет, наконец сказала она, только обычные разъедающие душу страхи, причина которых мне хорошо известна. Фикс, а в чём проблема? На суховытерев руки, я вернулся в гостиную. Артур шёл к окнум и хлопал крыльями, таким способом он просил добавки. Ну, вы угощение кончилось. Я держался от него подальше, вдруг и не поверит на слово и решит обыскать. Пен застыл в дверях, и, слышив на груди руки, оглядывала меня с явным беспокойством. — Не знаю, — признал я. — На чистоте смерть Фэм какие-то помехи, хотя, возможно, и ничего особенного. Ты же знаешь, как это бывает. Одного взгляда на лицо Пэн хватило, чтобы догадаться. Моя подруга не прочь сменить тему. — Звонил Грамбас, — объявила она. — На твоё имя доставили какой-то свёрток. Тебя не было, Поэтому Грамбос запер его в подсобке. Я поморщился. Тащиться в Харлсден в понедельник с утра пораньше совершенно не хотелось. С другой стороны, там находится мой офис. Учитывая величину долга за комнату, Пен имеет полное право конфисковать обе мои почки и продать в Гонконг. Поэтому она справедливо хочет, чтобы я проводил на службе побольше времени. Тем не менее, Пенs жалилась над моей меланхолией. И как обычно, жалость воплотилась в конкретное действие. Свалив на пол все газеты, журналы, не вскрытые письма и подставки под горячее, она расчистила стол и достала карты Таро. Пэн. Я уже раскаивался, что завёл этот разговор. Тебе ведь известно, я картам не верю. Свежий взгляд и непредвзятое мнение никогда не помешают. Чей взгляд? Чьё мнение мы выясним? Пэн. Эти кусочки ламинированного картона не знают ровным счётом ничего о том, что творится в мире. Да и откуда? Откуда они должны получать сведения? Фикс. Таро не просто карты. В них ты, я, а ещё Вельдгейст или мировой дух. Я скривился и махнул рукой, замалчимо. Мировой дух. Ну, конечно. Вселенную управляет некое сознание, И мы и его любимые дети ежедневно получаем доказательства этой любви. Голод, чуму, наводнение, в карты Таро я не верю по той же причине, что и в религию. Страхи и надежды простых людей выпирают из так называемых чудес, как рёбра из страдающей костном шпатом кобылы. Моя вселенная живёт по другим законам, а единственные духи, что в ней обитают, те, с которыми я работаю. ПН велело перетасовать колоду. Так и подмывало вытащить смерть и тайком сунуться на самый верх. Однако моя подруга ненавидит подобные фокусы, поэтому я решил не жульничать. Пен разложил пять карт по схеме трискель. Три по углам треугольника, в центре которого две карты крест-накрест. Обычно она раскладывает кельтский крест из десяти карт, но зная моё отношение к гаданию, постаралась максимально сократить процесс. Она открыла лежащий в середине крест. Сперва верхнюю карту, потом нижнюю. Ими оказались перевёрнутый туз жезлов и повешенный. Пенс ощурилась и покачала головой, удивлённая и немного встревоженная такой комбинацией. "Как странно", проговорила она. "Высокий темноволосый незнакомец", предположил я. "Фикс, не говори ерунды". Просто сочетание этих карт обозначает обозначает именно то, что ты говорил. Духовную энергию, причём отрицательную, в латентном состоянии. Она как бы заблокирована, заморожена, временно заперта. Я промолчал. Впрочем, Пен не каких комментариев не ждала. Следующая она открыла левую нижнюю карту или корень трискеля. Это был Паж мечей и снова перевёрнутый Послание объяснила Пен. Какие-то новости. В принципе, пожи всех мастей означают открытие, прояснение, но раз он перевёрнут, то думаю, думаю, проблема разрешится не так, как нужно. Фикс. Если кто-нибудь попросит у тебя помощи, действуй осторожно, не спеши. Правой нижней картой или бутоном трескели оказалась старуха смерть, как известно, имеющая совершенное, ное значение. Пен начала рассказывать о вечном движении, о переменах, но я показал хорош, жестом, который часто используют в студиях режиссёры и их помощники. Паша мечей и смерть тоже плохая комбинация, продолжала Пен, упрямо сопротивляясь моему невербальному террору. Про осторожность можешь забыть. Ты подскользнешься и упадёшь лицом в грязь. Но подожди, это ещё только бутон, а не цветок. Цветок находился на самой вершине треугольника. Пен перевернула карту, и мы увидели Правосудие. Глядя на чашу весов, я всегда вспоминал Гамлета: если принимать каждого по заслугам, то кто избежит кнута? Правосудия мне не нужно, скорее я хочу умаслить обвинение. Пен многозначительно на меня взглянула, но я покачал головой. Вы и сам последнее слово не предоставляют, и мой жест не удостоили вниманием. В конце концов, ситуация стабилизируется, объявила она. Плохо ли, хорошо ли, но действия приведут к последствиям, к которым по идее и должны привести. Так плохо это или хорошо, уточнил я. Узнаем в своё время. Господи, как же я ненавижу этих картонных уродов. Закончив общение с мировым духом, Пенда стала виски. Ну, хоть в чём-то наши мнения совпадают.